Затем я продолжаю, как ни в чем не бывало. Важно, чтобы ты долго сопротивлялась. Даже когда он предложит жениться, на тебя откажи. Он полезет в бутылку, скажет все это из-за решара будет оскорблять меня, всячески обзывать нас обоих, но кончит тем, что примет твои условия. Почему ты так уверен? Уверен, и все тут. Ты пообещаешь ему, что будешь видеться со мной как можно реже, а взамен выклинчишь у него дарственное, что-нибудь стоящее. Об этом надо хорошенько подумать. Вот так, а теперь оставь меня, я сам доберусь. Чует мое сердце, старая ведьма следит за нами. Смотрит в бинокль с чердака, не сомневаюсь. Ты ведь отнимаешь у нее брата, а я сына. Вообрази, что она способна. Что верно, то верно. Мы захватчики, оккупанты. Я обмозговываю эту мысль. Иза тем временем удаляется, любуясь цветами. Пока что я не знаю, как убью Фрумана. Но в любом случае мне понадобится шамбон. А также Иза в роли, от которой она не придет в восторг. Ну и что? Довольно будет одной маленькой подлости в день, но ведь не я первый начал. Я отжимаю тормоз и вывожу коляску на аллею. Как правило, вечером, часам к девяти, Шамбон выходит мне навстречу. Она спит. Шепчет он, словно мать может его услышать. Он рад, что наконец освободился. Этот несчастный Шамбон — Как толстый шмель собирает добычу то тут, то там, перенося от одного к другому ядовитую пыльцу своих сплетен. Мне известно, что на обед у старухи сухарик и чашка настоя вербены. Потом она принимает различные лекарства — сердечные, печёночные, от всевозможных более или менее воображаемых болезней. А затем Марсель поднимается к ней пожелать доброй ночи. Прежде чем удалиться, он подробно рассказывает о том, что произошло за день. — Как дядя? — спрашивает она. — Как всегда, не слишком разговорчив. Он что-то подарил Изи. Мне показалось в футляре, но я не уверен. Это было за десертом, он увел ее к себе в кабинет. Она должна быть скрижащей зубами, если только ей позволяют протезы. Что, калека? Только что видел его в парке. Надеюсь, ты с ним не болтаешь попусту? О, какое там. Начнем с того, что он избегает всех на свете. Он мне докладывает все это довольный, как ему кажется, ролью вольнодумца, которому ни мелочи жизни. Ему, конечно, не приходит в голову, что из такого материала, как он, в другие времена дрессировали доносчиков. Частенько я читаю ей несколько страниц из Пруста в качестве снотворного, — добавляет он. Эти длинные фразы, знаете ли, очень быстро она перестает что-либо понимать, а если еще добавить таблетку Магадона, он смеется. Затем переходит к интересующей его теме. «В прошлый раз вы мне начали рассказывать о том, что с вами приключилось в Эс». У него цепкая и мелочная память мальчишки, для которого иллюстрированные журналы, пищи духовная. Я слегка колеблюсь, прежде чем продолжить прерванный разговор. Ах да, падение с тридцатиметровой высоты. С отвеса? Ему требуются точные детали, так как он одновременно и легковерный, и подозрительный. Если только у него возникнет подозрение, что я вру, ноги его больше здесь не будет. Нет, все-таки не с отвеса, я бы убился. К счастью, кое-где росли кусты, которые придормозили меня. Но знаешь, Марсель, я никогда не был ярмарочным паяцем. Всего-навсего честным каскадером, как и многие другие. Не нравится ему этот тон мнимого скромника. Чтобы ему понравиться, надо быть исключительной личностью. Ему не по вкусу слабый наркотик. Я ловко отыгрываюсь. Насколько мне помнится, трюк был необычный. В то время Иза еще выступала с мотоциклом, Меня, я играл сыщика, послали в погоню. Перед нею закрывался шлагбаум, и медленно двигался товарный состав — длинные металлические вагоны, по бокам которых зияли открытые раздвижные двери. Представляешь? Зачарованный, он наклоняет голову. Так вот, она вылетает. Тормозить слишком поздно. Врезается в шлагбаум, взлетает, пролетает через проходящий перед нею вагон, затем летит к убарям. Она? Вы хотите сказать, что... Он заикается, стискивает ладони. Я небрежно замечаю, посмотреть на нее хрупко и грациозно, кто бы мог подумать, что... И представь себе, она была отчаяннее меня, трюки выделывала, с ума сойти. Я не торопясь набиваю трубку. Наконец он спрашивает, а дядя в курсе? О, в самых общих чертах. Уж не мне об этом докладывать. Ему не нужно все знать. Почему? Потому что он намеревается... Послушай, милый Марсель, уж не притворяешься ли ты? будто ты не знаешь, что он хочет на ней жениться. Он встает, отталкивает кресло. Главное, чтобы яд подействовал, не вмешиваться, остаться в стороне. Он делает несколько шагов, останавливается, снова начинает ходить, замирает перед фотографией Изы, медленно меняется выражение лица. — Знаю. — Вы-то согласны? — выдавливает он. — О, я теперь не в счет. — она? — Она согласна? Впрочем, мне плевать, это ее дело. Спасует, откажется, смирится. Пора прибрать его к рукам. Буду откровенным с тобой, Марсель. Ты ведь славный парень. От этого проекта я не более в восторге, чем ты. Я не ревную, нет, не о том речь. Только я нахожу, что твой дядя, пожалуй, слишком пользуется ситуацией. Иза беззащитно Я тоже бессилен. Мы зависим от него. В его власти выгнать нас на улицу. — На этот раз Марсель не сдерживается. Пусть попробует. — Сам подумай, старина. Представь, что ты открыто принимаешь нашу сторону. Что помешает тогда ему воспользоваться случаем, чтобы покончить с вашей неделимой собственностью, затеять раздел? — Я говорю наобум, так как не слишком разбираюсь во всех этих делах. В общих же чертах ты понимаешь, что я хочу сказать? Он останавливается передо мной, смотрит растерянно. Он бы не посмел. — Возможно. Но я полагаю, что право на это у него есть. Тогда или ты не будешь мешать, и Иза станет госпожой Фроман, а я... Мне даже страшно подумать. Или же ты попробуешь воспротивиться этому плану. Но у него есть способы держать тебя на расстоянии. Он прет напролом раздавит и тебя, и меня. Малыш Марселяр тачится, топает ногой. Вы плохо меня знаете, едва не кричит он. Сядь, давай пораскинем умом.